Глава двадцать Пылающие небеса. На этот раз Ви пришлось позаимствовать на кухне тележку, чтобы довести до лазарета еду для всех троих гостей. Повара только недоумевали, зачем нужна была такая спешка, ведь до завтрака оставалось не так уж много времени, но Вика настаивала, и они сдались. Войдя в палату, Вика увидела идиллическую картину. Красивая рыжеволосая девушка сидит возле постели не менее красивого мужчины-пациента, и мило с ним беседует. А рядом с ними еще двое. Юноша лет четырнадцати на вид и худенький мальчишка лет восьми-девяти. Оба таких же рыжих и зеленоглазых, как мама, немного взлохмаченных и с выражением непроходящего удивления на лицах. На миг Вику кольнула ревность, но она сразу отогнала от себя неуместные подозрения. Лана была истинной парой Гаргарона, а значит, не могла быть ей соперницей. края Вика услышала обрывки разговора. Когда мы встречались с Гором в последний раз, он не мог видеть. Это ведь ты вернула ему глаза. После еды Антарас выглядел значительно лучше. Пепельная бледность его лица уже не казалась такой мертвенной. В глазах появился блеск. Да, Лана протянула растерянно. На самом деле она даже не смотрела на Антараса, и Викины подозрения были не более чем плодом ее воображения. Мне помогла магия истинной пары. Так говорил магистр Розендар. Настоящая любовь способна врачевать самые страшные раны. Завтрак прибыл. Вика вымученно улыбнулась, встревая в разговор. «Мальчишки, налетайте на еду». Она принялась подбадривать сыновей Ланы. Потому как оба они страшно смущались, а их маму занимали совершенно иные чувства, не связанные с чувством голода. И кормить своих детей она явно не торопилась. «У меня сердце не на месте». Девушка подняла полные тревоги глаза на Вику. «Спасибо, пусть мальчики поедят, я не хочу». Вика раздала детям тарелки и нехотя протянула. «Мне почему-то тоже тревожно», — бросила вопросительный взгляд на Антраса. «Можем мы как-то проверить, как у них идут дела с дирижаблем?» Дракон не стал отвечать, вместо этого он спросил у Ланы. «Вы же истинная пара. Ты что, уже не можешь коснуться его мыслей?» «В том-то и дело, что не могу». Рыжуля судорожно повела плечами, словно ей было холодно. «Значит, он внутри морока», — антрас озабоченно нахмурился. «С цепелином на спине?» Ви протянула, не успев прикусить язык, и поймала полный ужаса взгляд рыжеволосой красавицы. «С чем?» Антрас рывком поднялся с кровати, чуть покачнулся, но устоял принялся быстро натягивать рубашку поверх забинтованной груди. «Не вздумай даже меня останавливать». Ткнул пальцем в сторону Вики, готовый уже возмутиться нарушением постельного режима. Им требуется помощь. «Ты ужасный пациент, великий Ра!» Ви только руками всплеснула от негодования, прекрасно понимая, что не сможет остановить дракона. «Я пойду с тобой». «Им нужна еще хотя бы одна драконья спина, а не вздорная девчонка». Антарас проговорил это так запросто, не собираясь обижать или спорить, что Вика поперхнулась своими возмущениями. Ведь по большому счету он был прав. Где же этот твой король Лузар, когда он так нужен? Единственное, что пришло в голову в пику дракону. Не поминая в От того тона, каким были сказаны эти слова, у Вики по плечам дружным строем побежали мурашки. Сказав это, Антарас резко повернулся и вышел из лазарета. Виктория бросилась следом, едва поспевая за размашистым шагом дракона. Последний из лазарета выскочила Лана. «Подожди». Вика догнала Антараса и, повинуясь внезапному порыву, взяла его за руку. То ли страхуя от возможного падения, то ли чтобы не отставать, то ли просто извиняясь за все предыдущие свои выходки. «Друзей нужно держать за руку, дави». Дракон лукаво покосился на спутницу, и та только скрипнула зубами с досады. Ничего не поделаешь, сама виновата. Думать нужно было, что говорить влюбленному мужчине. Вика вздохнула и в кои-то веки промолчала. Пора уже учиться держать язык за зубами в нужные моменты. Иначе даже истинную пару можно от себя отпугнуть. Антрас оценил ее молчание и только крепче сжал ладонь. Она была у него неожиданно холодной, сказывалась сильная потеря крови. Ви старалась не думать о том, как он собирается помогать сыну в таком состоянии. Решив справляться с проблемами по мере их поступления. Для начала требовалось отыскать гаргорона вместе с Цепелином. Почти бегом они преодолели коридоры Академии и выскочили на скалистый козырек перед воротами. Облачный морок, как обычно, клубился над башенными шпелями. Свивался по сторонам в обманчивые пейзажи, так похожие на настоящие горные пики и долины, подменяя осязаемую твердь их облачными двойниками а вдали предательски легкая парила облачная стена, такая невесомая и неплотная на вид, и такая на самом деле непроницаемая для всех непрошенных гостей. Эта стена раз за разом не хотела пропускать чужды ей дирижабль, созданный руками людей, тех, кто с упорством фанатиков пытался уничтожать крылатое племя и его магию. Гаргорон в свое время создал облачную завесу именно для защиты, чтобы прикрыть ею крошечный островок безопасности, свой маленький мирок. И теперь качество сотканного им морока играло против своего же создателя. Защитная завеса с истинно драконьим упрямством не желала пускать внутрь этого мирка чужеродный объект, даже несмотря на приказы своего хозяина. Ведь, по его же словам, морок был почти разумен. Троица замерла на краю пропасти у зачарованных перил. «Они там». Антрос кивнул на облачную стену, и словно в подтверждении его словам по телу облака пробежал грозовой разряд, и послышался дальний угрожающий гол. Лана подняла руку к губам, словно пытаясь держать возглас. Не выдержала, проговорила с тревогой. «Однажды такая молния уже подожгла дирижабль. Гор едва успел спасти летящих на нем людей. Там же горючий газ в баллоне». «Да, я знаю». Антрас из подлобья смотрел на стену морока, словно пытался увидеть сквозь нее, и незаметно для себя все крепче сжимал ладонь в Ви. Антрас мне больно, девушка пискнула едва слышно, и дракон тут же ослабил хватку, бросив на нее виноватый взгляд. Извини. Сейчас там только два дракона, им ведь не страшен огонь. Вика проговорила без уверенности в голосе, но на ее слова никто не обратил внимания. И снова цепочка молний заискрила на облаках. Послышался треск. В воздухе сильно запахло озоном. Антрас напрягся, словно собирался прыгнуть в бездну прямо навстречу облачной завесе. И тут уже пришла очередь виз сжимать его руку. Может, все еще обойдется? Дай ему шанс все сделать самому. Ты же сам когда-то был моложе. Вика запнулась, подбирая правильное слово. Не знаю, как можно оценить возраст драконов по человеческим меркам. Ант раздернулся и застыл, готовый в любой момент броситься на помощь. Несмотря на свои резкие слова, сказанные сыну о колдовской дряни, а может быть, именно из-за них. В этот момент нос дирижабля показался сквозь облачный морок, а чуть погодя облака вспороли две пары драконьих крыльев. Гаргороны и слетели рядом, каждый махая только одним крылом, чтобы не мешать друг другу. Цепелин покачивался на их спинах, едва опираясь на них маневровыми закрылками. Хвост летающей машины беспомощно болтался в воздухе, никем не придерживаемый. Огромный, наполненный горючим газом баллон опасно раздувался. Судно кренилось в сторону Горгорона, а Бальтамусу нечем было его удержать. Казалось, один сильный порыв ветра может сдуть воздушный корабль прочь. Нас было трое, и то мы едва донесли его. Антрас процедил себе под нос. «Но ты же вообще один справился в прошлый раз. Чего ты так волнуешься?» Вика хотела подбодрить дракона, но и сама чувствовала растущую тревогу. «В прошлый раз мы летели из облачной завесы. Она легко бы нас пропустила, если бы ты не дразнила ее магию. А сейчас они пытаются попасть внутрь. Дракон не сводил тревожного взгляда с воздушной машины которая словно зависла на дымной границе морока. Никого я не дразнила. Вика пробормотала обиженно и выпустила ладонь антраса. Оказывается, он тоже считал ее виноватой в предыдущей аварии, хоть и не говорил об этом. А Вика даже не понимала, что именно она сделала. Дракон бросил на девушку хмурый взгляд и ничего не сказал. Наблюдатели замерли на скале, и Вика только считала удары сердца до момента удачного приземления. Вот Цепелин вырвался из липкого плена облачного морока и по инерции устремился вперед, едва не слетев со спин несущих его драконов. И в этот самый момент, вдогонку ему будто на прощание, не желая так просто отпускать жертву из колдовских лап, с облака слетел рваный зигзаг молнии и с треском впился в обшивку баллона. Словно на замедленной съемке Виктория видела, как на пузыре баллона вспух огромный огненный гриб. Грохот взрыва с запозданием сотряс окружающие скалы. Облачная страна вокруг Академии была снесена одним-единственным порывом взбесившегося ветра, обнажив настоящую горную страну под ней. Драконов раскидало в стороны, а охваченный пламенем дирижабль с удвоенной скоростью полетел в сторону Академического замка. «Он несется прямо на Академию», Лана прошептала с ужасом, полным паники, взглядом, пытаясь отыскать горгорона которого силой взрыва швырнула об скалы. Антрас шагнул вперед на самый край скалы и поднял руки, собираясь колдовать. Горящий дирижабль, тараном мчащийся в академические ворота, необходимо было остановить. И дракон прекрасно понимал это. А Вика прекрасно понимала другое. Она бросилась к Антрасу и повисла у него на плечах, заставляя опустить руки. «Тебе нельзя колдовать!» Движением плеча дракон стряхнул Ви, словно котенка. Она поднялась на ноги и снова бросилась к нему, вцепившись в рукава. «Не делай этого, ты же можешь умереть!» «И что ты предлагаешь?» Андросу удостоил ее короткого взгляда. Еще несколько мгновений пылающий цепелин протаранит древний замок. Ви едва не задохнулась от своего откровения. «У меня много колдовской силы. Вы все говорите, что у меня широкий поток, только я не умею ему управлять, а ты умеешь. Возьми мой поток. Только не трогай свой, он же весь изранен, как и ты сам». Миг на принятие решения. Андра опустил руки и повернулся к девушке. Ави почувствовала, как ее подхватила чужая сила, обтекая вокруг, обволакивая, словно тягучий кисель, мягко, но настойчиво проникая внутрь. Это было немного страшно, но совсем не больно и даже приятно. Эти ощущения были сродни тем, что Вика испытывала свой первый раз с мужчиной, когда что-то постороннее пыталось прорваться к ней внутрь. Только тогда приятно ей не было совершенно. А в этот раз лазутчик не был ей чужим. Ее сознание поплыло, отделяясь от тела, но при этом Вика очень ярко воспринимала происходящее, наблюдая за всем, словно со стороны. Видя все сразу одновременно, все самые дальние уголки этой трагической сцены слышав все самые тихие слова. Она видела, как цепели накутала полупрозрачным радужным коконом. Скорость его движения замедлилась, языки пламени, вылизывающие корпус воздушного корабля, опали. Пролетев оставшиеся до скалы метры, судно мягко толкнулось обгорелым носом о каменный козырек перед воротами Академии, проломив зачарованные ограждения. Стоявшие там наблюдатели отошли в сторону, давая дирижаблю место для торможения. Однако чудовищный импульс взрыва был погашен, и громада воздушного корабля больше не представляла для них опасности. Мгновением раньше Гаргарон, взрывной волной отброшенной на скалы, прыгнул к дирижаблю, чтобы сбить его траекторию и увести в сторону от Академии. Но вовремя увидел, что помощь подоспела быстрее. И расправив крылья, ушел от губительного столкновения. Черно-серебристый дракон спланировал вниз в поисках Бальтамоса. Молодой дракон выпорхнул из скал навстречу наставнику невредимый, и Гаргорон метнулся к воротам академии, где вяло догорали в разряженном высокогорном воздухе остатки боевого трофея. Можно ли там было спасти еще хоть что-то? Еще в полете, приняв человеческий облик, гор подбежал к тому, что осталось от дирижабля. Обгоревший поломанный остров, кое-где сохранившаяся обшивка. С таким трудом, восстановленная мастеровыми академиями, и обрывки некогда горделевого паруса, что был наполнен злополучным горючим газом, послужившим причиной катастрофы. Гор прошел по траншее, оставленной цепелином при торможении, и медленно приблизился к нему сзади, укрытый от посторонних глаз покорюженным остовом. Ректор скорбно нахмурился и склонил голову, словно перед павшим другом. Погладил сломанные закрылки, будто жалея, будто бы деревянному кораблю могло быть по-настоящему больно прости, дружище», — прошептал одними губами. «Не вышло у нас полетать всем вместе над драконьим хребтом. Моя вина». И прижался лбом к обгоревшим доскам. Ректор облачной академии, всегда такой сдержанный и собранный, не привыкший показывать на людях свои эмоции, изливал душу безгласной машине, той, что никому не могла выдать его слабость. Он не знал, что в этот момент Вика видела все и Антрас ее глазами тоже видел, и не знал, что совсем рядом была та, перед кем он уже давно решил не скрывать своей слабости. Колдовской поток дававший Вике возможность видеть шире и всяк. Она снова смотрела только своими глазами. Течение времени выровнялось, и события снова стали происходить для нее последовательно. Вместе с этим она почувствовала, словно у нее изнутри вынули стержень, на который опиралось не только ее сознание, но и тело. Ноги ослабели, руки безвольными плетьми повисли вдоль тела. Если бы не стоявшие рядом мантры, девушка попросту опустилась бы на землю. Но он привлек ее к себе, крепко обнимая и не давая упасть. Ви положила голову ему на плечо, желая только одного: уснуть прямо тут же, не сходя с места. Антарас склонился к ней, закопавшись носом в золотистые волосы и поцеловал в макушку. Совсем у тебя селенок не осталось. «Угу», — Произнести больше Вика не могла. А возле цепелина разворачивалась новая драма. гаргарон поглощенный самобичеванием, не видел ту ради которой он столько ночей провел возле открытой облачной двери, в надежде, что она вот-вот вернется, ту ради которой день за днем ставил опыты над облачным мороком, мечтая увидеть в его неверном колдовском мареве хотя бы ее фантом, ту, чьими портретами была завешена вся его спальня. Тогда, во время Лавантейма, Вика увидела лишь один его рисунок, а их были сотни. «Гор!» Лана осторожно пробиралась мимо остатков цепелина. «Гор, ты где?» «Я видела, как ты приземлился на скалу. Я чувствую, что ты здесь». Она звала любимого, опасаясь влезать в недра машины. Услышав дорогой сердцу голос, дракон оторвался от мертвых деревяшек и поспешил навстречу. «Лана!» В его голосе недоверие смешалось с радостью. Недоверие было больше. Наконец ректор выбрался на чистое место и застыл перед девушкой, недоуменно разглядывая ее. Лана тоже выглядела растерянной. Она простилась с любимым всего два дня назад, а он с ней так давно. Годы назад. И теперь она не знала, что сказать ему. «Ты совсем не изменился». Глупость, но на другую фразу у нее не хватило сообразительности. Лана, Горгорон смотрел на любимую, словно видел привидение. В некотором смысле так оно и было. Я знал, что ты вернешься. Ты все всегда знаешь, ректор Горгорон. Девушка улыбнулась и осторожно шагнула к дракону. Не всегда, но я видел вчера твой фантом в библиотеке. Его губы тоже дрогнули, сначала не смело, но, видя, что Лана не торопится распадаться очередным морочным призраком, он улыбнулся широко и открыто. Совсем так же, как улыбался его отец. И подошел к ней, аккуратно тронул пальцами локон рыжих волос. Лана рассмеялась. «Проверяешь, настоящее ли я? Давай я избавлю тебя от всех сомнений». С этими словами она схватила его за отворот рубахи и привлекла к себе, впившись в его рот сочными губами. Агор робнил ее в ответ, словно пытаясь спрятать в своих руках от всего мира. Спрятать и больше никому никогда не отдавать. Илана утонула в этих объятиях. Пойдем, дальше они точно разберутся сами. Антрас сконфуженно хмыкнул и отвернулся от влюбленной пары. Вика сделала нетвердый шаг, и ее ноги подогнулись, отказываясь повиноваться хозяйке. Тогда Антрас подхватил ее на руки и понес внутрь замка: Ты чего? Вика попыталась сопротивляться. «Тебе же нельзя!» «С чего бы это?» Дракон и не думал выпускать с рук строптивую ношу. «Донести любимую женщину до кровати я точно смогу. А дальше посмотрим». Вика перестала трепыхаться, чтобы облегчить ему и без того непростую задачу. «Любимую женщину». Антрас не стеснялся говорить это. «Так почему же у нее язык никак не повернется на нужные слова?»